Часть третья. Глава первая. В 1808 году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном, и в высшем петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания. В 1809 году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу Бонапарту против прежнего союзника австрийского императора, до того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Но кроме внешних политических соображений, В это время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления. Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами, Здоровье, болезни, труда, отдыха, своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне всех возможных преобразований. Князь Андрей безвыездно прожил два года в деревне. Все те предприятия по имениям, которые затеял у себя Пьер и не довел ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия, без высказывания их кому бы то ни было и без заметного труда, были исполнены князем Андреем. Он имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий с его стороны давало движение делу. Одно имение его в 300 душ крестьян было перечислено в «Вольные хлебопашцы». Это был один из первых примеров в России. В других «Барщина» заменена «Оброком». В Богучарова была выписана на его счет «Ученая бабка для помощи родильницам», И священник за жалование обучал детей крестьянских и дворовых грамоте. Одну половину своего времени князь Андрей проводил в Лысых горах с отцом и сыном, который был еще у нянек. другую половину времени в Богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, Он усердно следил за ними, получал много книг и, к удивлению своему, замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне. Кроме занятий по имениям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших двух последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений. Весною 1809 года князь Андрей поехал в Рязанский именья своего сына, которого он был опекуном. Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам. Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером, проехали грязную деревню, гумны, зеленя, Спуск с оставшимся снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жневья и зеленеющего кое-где кустарника, и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, Вылезала зеленее первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березняку мелкие ели своей грубой вечной зеленью, неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес, и, виднее, запотели. Лакей Петр что-то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил — Но, видно, Петру мало было сочувствия кучера. Он повернулся на козлах к барину. — Ваше сиятельство, легк как? — сказал он, почтительно улыбаясь. — Что? — Легко, ваше сиятельство. — Что он говорит? — подумал князь Андрей. — Да об верно, — подумал он, оглядываясь по сторонам. — И то... Зелено все уже, как скоро. И береза, и черемуха, и альха уж начинает. А дуб и незаметно. Да, вот он, дуб. На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный в два обхвата дуб, с обломанными давно видно суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюже несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца. Весна и любовь и счастье, как будто говорил этот дуб, и как не надоест вам все один и тот же глупый бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман. Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие. И он и я пырил свои обломанные, ободранные пальцы, где не выросли они, из спины, из боков. Как выросли, так и стою, и не верю вашим надеждам. и обманом. Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их. «Да, он прав». Тысячу раз прав этот дуб, — думал князь Андрей, — пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, наша жизнь кончена. Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно приятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея, Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.